Прокатилась ветерком на лошади и плохого настроения, как не бывало. Подумала, как бы вы не заблудились. Вот был бы ужас, если бы я вас потеряла. Тогда владельцем бы стал какой-нибудь идиот, а мне выходи за него замуж. Вас, по крайней мере, я хоть капельку знаю. Не очень старый, да и более-менее привлекательный. Джаред едва сдержал улыбку. Так-так, она не собирается уступать ни на йоту. Что ж, он тоже. «Очень любезно с вашей стороны, что вы меня отыскали», — сказал он. «Может, вернемся домой?» Они тронули лошадей и, спустившись вниз, свернули к дому, где их поджидал конюх. «Еще пару минут, и я бы отправился искать вас с собаками», — сказал он. «Это еще зачем?» — недовольно бросила Миранда. «Я этот остров вдоль и вперед знаю. А вот он нет». Джет, ты что? Он же со мной». «Тот и оно кивнул головой Джет. Этого-то я и опасался». И напрасно заметил Джаред. Сегодня Миранда оказала мне честь, согласившись стать моей женой. Свадьбу назначили на 6 декабря. Кузен Тома специально оговорил в своем завещании, чтобы траур по нему длился не больше месяца. Данному на обветренном лице конюха мелькнуло что-то вроде улыбки. Тогда другое дело, мастер Джаред. Он взял лошадей под усцы и направился к стойлам. Спокойной вам обоим ночи. Джаред хмыкнул какая кошечка, в ваш конюх больше вашего наслышано на приличиях, хотя вы и провели в Лондоне целый сезон. Лондон, я его терпеть не могу, горячо воскликнула Миранда. Там дышать нечем, шум, гам, вечно все куда-то бегут. Это проклятие всех больших городов, однако не судите английскую столицу слишком строго. Она может быть просто очаровательной, а если в Европе не разразится война, я вас когда-нибудь повезу в Лондон. «Мы должны будем поехать туда уже будущей весной, на свадьбу Аманды. Вы что, забыли?» – напомнила она ему. «Верно, но это совсем не то. Вы будете заняты тем, что начнете носиться по магазинам, транжирить мои деньги». Миранта насмешливо взглянула на него. «Мода скоротечна, сэр. Я буду просто вынуждена обновить свой гардероб». Владелица целого острова следует одеваться по последней моде». «О, Господи!» – Джаред притворно возвел глаза к небу. Они вошли в дом. В холле их ждала Дороти. Джаред, когда кухарке подавать ужин? Он вот-вот будет готов. Миранда, ты что скажешь? Может, через час? Так и внула на тем, что он с ней посоветовался, и понеслась вверх по лестнице, на ходу крикнув Джимайме, их с и общей горничной, чтобы та приготовила ванну. Но когда вошла в спальню, над лоханью струился пар. Всегда-то ты подгадываешь к моему возвращению. И как это тебе только удается, спросила она. У каждого есть свои секреты, выпалила устроенный язычок же Майма, высокая худая женщина с серебристо-белыми волосами. Фу, мисс Миранда, похоже, вынеслись во весь опор. Вся одежда пропахла потом. И она лукаво взглянула на Миранду. Ну и что, догнал он вас? Краска залила лицо Миранды, и она отвернулась, чтобы скрыть смущение. Майма, Запомни, меня никому никогда не догнать, а хозяину Винсенга и подавно. Уж кому, как не тебе это знать? Она спряталась за широкую ширму, стащив себе себя одежду, протянула горничной. Барышни стали взрослыми, завелись секреты, а когда-то в детстве поверяли ей свои тайны. Джамайма долго не могла к этому привыкнуть. Аманда, правда, время от времени делится с ней своими переживаниями. А вот Миранда, это нет, это скрытная. Хотя, конечно, она ни перед кем не изливает душу. Миранда, между тем, попробовала ногой воду, заколола волосы и с наслаждением погрузилась в благоухающее тепло. Изящная фарфоровая ванная нежнейшего кремового оттенка была украшена крошечными розовыми бутонами. Ее сделали для Миранды в Париже на заказ поскольку те, что продавались в магазинах, были коротковаты. Несколько минут она блаженствовала. Ни о чем серьезном думать не хотелось. Воздух в комнате был напоен ароматом ее любимых духов. Сладковатый, несколько экзотический запах. Когда вода стала остывать, Миранда взяла кусочек душистого мыла, мочалку и быстро вымылась. Потом встала, Дотянувшись до крючка, сняла полотенце и не спеша вытерлась. Мысли теснились в голове, обгоняя друг дружку. Слава Богу, свадьба еще только через шесть недель. Интересно, как эта женщина умудряется сопротивляться приступам страсти? А может, и не сопротивляется вовсе?